Глава тринадцатая Действия палача приобрели еще больше размах после встречи с Броньолой. Целая серия хорошо подготовленных убийств потрясла дипломатические круги и повергла в ужас полицию. Первое преступление было совершено в шикарной квартире, расположенной недалеко от посольской аллеи. Речь шла о некой Джеффи Литтл, молодой даме, известной всему Вашингтону, своей готовностью оказывать определенного рода услуги. По словам полицейского, прибывшего на место преступления, Болан заставил мисс Литтл открыть сейф, до смерти напугал служанку и убил двух телохранителей. Чуть позже болон сообщил Браньоле, «В схеме, которую я вам передал, можете заполнить одну ступеньку, впишите туда имя Джеффи литл Она обеспечивала наркотиками и девочками. Весь дипломатический корпус, мне кажется, что нечто подобное, происходит и в рамках ООН. Кстати, можете сразу же вычеркнуть Джеффи Литтл из списка, она больше не будет работать, а в Нью-Йорк передайте, что ее компаньона зовут Труди Гамильтон». Покинув квартиру мисс Литтл, Болон заехал в Джорджтаун и посетил роскошный спортивно-оздоровительный центр. безумец — сказал потом один из полицейских. — Он устроил там неописуемую резню. — это акт вышел за рамки его борьбы против мафии, — объяснил агент ФБР. Болан потерял над собой контроль. Он убил ни в чем не повинных, добропорядочных да граждан. Его сторонники никогда не смогут оправдать это гнусное преступление. Он хладнокровно прикончил в сауне четверых почтенных жителей города и еще шестерых в комнате отдыха, а их тела сбросил в бассейн. Эти десять несчастных были важными политическими деятелями и крупными адвокатами. Никто из них не был вооружен. Этот, с позволения сказать, герой, не дрогнувшей рукой, пристрелил их, а потом ограбил спортивный центр. А вот как выглядела эта история в изложении Болана. Спортивный центр в Джорджтауне служил местом встреч сообщников Лупо. Здесь они разрабатывали свои операции, и строили далеко идущие планы. Я выяснил, что члены клуба входят в узкий круг особо доверенных лиц и имеют доступ к совершенно секретной информации. Правда, теперь уже можно забыть о десятерых из них. Кроме того, мне стало известно, что всего через несколько часов они планировали взять власть в свои руки. Дела обстоят намного хуже, чем я предполагал. Лупо наложил на страну свою лапу и скоро сожмет кулак. Я делаю все возможное, чтобы помешать ему. Но это не так-то просто. Идет жестокая, кровавая борьба. Самая настоящая бойня. И мне нужна помощь. Предупредите надежных людей в Белом доме, что речь идет о государственном перевороте. Все документы, которые мне удалось раздобыть, я передам вам через своего человека. Позаботьтесь о нем. Его зовут Алиотто. И если ему придется туго, защитите его». Через 20 минут после побоища в Джорджтауне, какой-то человек в синем костюме вошел в офис компании «Федерал Триангл», спокойно пристрелил двух мелких чиновников и неторопливо ушел, оставив на одном из трупов значок снайпера. Десятью минутами позже тот же человек проник в здание Верховного суда и расправился с высокопоставленным чиновником Департамента юстиции. забрал из его кабинета все документы и бесследно исчез, несмотря на преследование дюжины полицейских. Кровавые налеты продолжались до пяти часов вечера в разных местах столицы. Официальный представитель главного полицейского управления заявил, что структура подразделения, созданного ранее для борьбы с Болоном, претерпела существенные изменения, и командовать ею назначен Джим Вильямс. сотрудника казначейства США В шестичасовом выпуске новостей Ведущий телепрограммы сообщил Что еще никогда силы правопорядка Не работали в таком тесном сотрудничестве В нервном напряжении Находились все жители города В том числе и обитатель Белого дома Заканчивая передачу Ведущий заверил телезрителей Что полиция покончит с Болоном В течение одного-двух дней «Маг Болан», — объяснил он, — «всего лишь человек, не больше, ни меньше, и, как всякий народный герой, он раскрылся наконец, и правда оказалась печальной, ибо ни один человек не имеет права распоряжаться жизнью и смертью других людей. О правосудии в Соединенных Штатах можно говорить все, что угодно, но Маг Болан — всего лишь очередной, развенчанный миф, который публика скоро забудет». Заглянем теперь в дневник Болона. Я не ищу популярности. Сегодня я убил много народу, но от этого не испытываю никакого удовольствия, как, впрочем, и горечи, так как ни один из спокойников не заслуживал лучшей участи. Но сражение только начинается. Мне еще нужно разыскать Лупо. На тему поисков много разговоров велось и в другом конце Вашингтона. В подвале особняка на посольской аллее босс и маж слушал доклады своих подчиненных. «А я тебе говорю, что этот тип свихнулся!» Заявил Раймон Лакурзе. «Он повсюду оставляет за собой горы трупов и при этом кричит, мне нужен Лупо!» «Слышишь, ты нужен ему, он хочет с тобой разделаться, как уже разделался с половиной наших людей, пора остановить его!» «Что ты посоветуешь, Раймон?» — спокойно спросил лупу Не имею понятия, — честно признался Локурзе. — Ты меня удивляешь, — съязвил Лупо. — Ты не способен разыскать Клаудиеву. Она будоражит весь город, а ты даже не можешь ее найти. — Она никогда не остается долго на одном месте, — заметил Локурзе. — Она вовсе не дура, Джек. Я говорю тебе... — Хватит не стечешь, — буткнул лупу Он сердит откнул пальцем в человека в мятой рубашке, похожего на рассеянного ученого, этакого молодого старичка. «Профессор сказал мне, что она предупредила о заговоре 14 человек из числа наших жертв. И они, в свою очередь, известили этого типа из Департамента юстиции, брониолу Они сговорились, Райман. Они поддерживают друг друга. И все благодаря нашей маленькой Клаудии. Я же приказал тебе разыскать ее. Раймон поднялся и что-то чуть слышно пробормотал себе под нос. «Что ты сказал?» «Я сказал, пусть говорят. В любом случае, мы крепко держим их за горло». «Да, но хватка слабеет», — вмешался в разговор тот, кого лупо назвал профессором. «Мы ничего не можем сделать против этого подонка броньолы». «Как ни печально, но это правда», — подтвердил Лакурзе. «Сам знаю», — окрысился Лупу. Его обычно приветливое лицо помрачнело. «Что вы посоветуете?» «Надо отступить», — начал человек с рассеянным взглядом. «Мы потеряли контроль над ситуацией. Даже если вы возьмете Болона в ближайшие пять минут, вы ничего не добьетесь. Мы все равно будем в незавидном положении. Я вам советую отступить. Наберитесь терпения. В конце концов, ничего не изменилось. Да, мы потеряли многих наших людей, зато сохранили власть». Нам предстоит решить только один вопрос. Когда нужно будет ее применить? — Все они так просто, профессор, — возразил лупу Нужно учитывать реальную политическую обстановку. Первый тур выборов уже не за горами. Тем не менее, я остаюсь при своем мнении. — Ладно, это один из вариантов, — согласился лупу Есть другие. — Я согласен с профессором, — сказал Локурзе. До сих пор мы действовали очень тонко. и добивались хороших результатов. Если же пойдем на пролом, как бульдозер, то ничего не добьемся из-за шума, наделанного Боланом». «Я до сих пор не видел ничего подобного», — сказал профессор. «Болан напоминает мне бензопилу. Он принес нам больше вреда, чем вся полиция за последние годы». «Сволочен, ничего не скажешь», — бросил Лакурзе и преданно посмотрел на шефа. «Профессор не понимает одного». — Убитые составляли нашу силу, и ее почти не осталось. — Ты прав, — вздохнул Лупо. — Болон — это... это... феномен, — подсказал профессор. Лупо повернулся к своему мозговому центру и посмотрел на него долгим, пристальным взглядом. — Как нейтрализовать этот феномен, профессор? Ученый улыбнулся. — Энергию в чистом виде невозможно нейтрализовать или уничтожить. Ее можно либо преобразовать, либо поглотить. Объясните нормальным языком. Сколько человек погибло, пытаясь убить мака Болона? — Очень много, — бросила Курзе. — Точно, — заметил профессор. Так стоит ли противопоставлять одну энергию другой? Ясно, что Болон намного сильнее, чем противостоящие ему силы. — Ну и что с того? — проворчал Лупо. — Поглотите его. — Постойте. Медленно произнес лупу Профессор улыбнулся и кивнул головой. — Подумайте хорошенько. — Не хотите ли вы сказать, что его надо купить? — спросил Лакурза. — Уже пытались. Дохлый номер. — Нет, я другое имею в виду. Введите его в нашу организацию, как это делалось с другими. Растворите его в ней. На губах Лупо заиграла улыбка. Он закурил сигарету и выпустил в потолок. Облако голубоватого дыма. — А ведь это хорошая идея, — сказал он наконец. — О чем он говорит? — недоуменно спросил Лакурза. Лупо сиял о мнимом поглощении. Улыбка Лупо с каждой секундой становилась все шире и шире. — Мы сделаем его жизнь такой невыносимой, что он уберется из страны, повизгивая и поджав хвост. — Что ты имеешь в виду? — недоумевал Лакурза. и — Я думаю, что он намекает на многоликого Таразини, — негромко произнес профессор. — А какое он имеет отношение к этому делу? — спросил еще один человек, который за все время совещания не проронил ни слова. Наконец-то Долокурзе дошло. Он улыбнулся, потом засмеялся. — Черт возьми! Почему никто не подумал об этом раньше? — Потому что раньше не было такой необходимости, — сказал Лупо. в котором часу состоится совещание, профессор? В доме у блюдка-браньёлы? В восемь вечера? Отлично, — сказал Лупу. Звоните в Нью-Йорк, где бы Таразини не находился. Он должен быть здесь к восьми часам. Мне плевать, в Стамбуле он или в Антарктике. В двадцать ноль ноль я жду его здесь. Наймите, если нужно, военный самолёт, но доставьте его ко мне вовремя. Профессор резко встал. «Он будет здесь!» «Так какое отношение Таразини имеет к болану спросил самый непонятливый из компании Лупо. «Раньше Таразини был актером!» — уходя, бросил профессор, видимо, посчитав, что дал исчерпывающее объяснение. Лупо засмеялся, закинув руки за голову. «Черт возьми! И как это мне не пришла в голову такая блестящая мысль? Вообразите себе лицо этого идиота!» когда он окажется по уши в дерьме. Наверняка он считает, что жизнь у него не мёд, а? Он думает, что фараоны хотят добраться до него за то, что он пристрелил нескольких парней из организации. Чёрт побери! И правда здорово, подтвердил Лакурза хихика. Что-то я по-прежнему ничего не понимаю, заметил третий. А болон поймёт! Едва выдавил из себя лупу, заливаясь смехом. Эй, Райман! Представляешь себе рожу этого кретина, когда он поймет, что позволил проглотить себя с потрохами? — Да объясните же, в чем дело? — угрюма попросил самый непонятливый из компаний. Но у Лупо не было никакого желания вдаваться в подробности. — Эй, Раймон, а если Голлан решит шлепнуть президента? — Ну, это уж слишком! — зашелся смехом Лакурзе. — А ведь мы могли бы ему помочь! Сказал Лупов, вдруг посерьезнев. «А что? Неплохая идея!» Будущее Вашингтона принимало новый оборот. Глава четырнадцатая «Почему?» Болан задавал себе этот вопрос еще в Бостоне, и лишь сейчас как будто нашел ответ. Всегда, во все времена человек спрашивал «Почему?» Каждый ребенок донимает родителей. Почему небо голубое? Почему наступает ночь? Почему идет дождь? Палач тоже спросил себя. Почему? Нью-Йорк был финансовым центром Соединенных Штатов, а, возможно, и всего мира. И все же Болон раскрыл там заговор, направленный на приобретение не финансового господства, а политического. Почему? Лас-Вегас? считался столицей игорного бизнеса всего континента. Но никаким заговором о господстве над всеми казино мира там и не пахло. Мак обратил внимание на то, что грязные деньги мафии использовались для завоевания политического влияния как в самих штатах, так и за пределами страны. Почему? Какие могут быть политические амбиции у Лас-Вегаса, крупнейшего игорного дома Запада? На островах Карибского бассейна Болон обнаружил райский уголок, готовый принять толпы бесчисленных туристов. Но доллары мафии пошли на закладку политического фундамента. Зачем заниматься политикой в тропическом раю? Почему она так привлекает боссов организации? Неплохо, когда есть где отдохнуть. Но разве мафиози похожи на тех, кто расстается с деньгами ради сомнительного удовольствия? «Конечно же нет». Болан понял это еще до посещения Бостона. Он видел, что происходит, когда бизнесмен, политический деятель или преступник – одно и то же лицо. В этом смысле Чикаго многому его научил. Но только в Бостоне Мак понял масштабы коварного заговора. Если Нью-Йорк – это банк, Лас-Вегас – огромное казино, а Вашингтон – политический центр, то какая же роль отводилась Бостону? Почему этот город имел такое значение? Почему там велась столь отчаянная борьба за верховную власть? В Вашингтоне ответ на все вопросы пришел сам собой. А почему бы и нет? Почему бы не взять в свои руки всю полноту власти? Они имели деньги, нужных людей, влияние и силу. Тогда почему бы не попытаться овладеть всей страной, чтобы такой лакомый плод сам упал в руки? Достаточно было лишь слегка потрясти ветку. Зачем считаться с политическими деятелями, о существовании которых не сегодня-завтра все забудут? Зачем финансировать политика, когда можно им стать самому? Конечно, существует такая процедура, как голосование. Но это для простаков. Пусть голосуют, почему бы и нет. И все кандидаты станут участниками грандиозной аферы. Итак. «Почему» превратилась в «почему бы нет». Как ни парадоксально это звучит, но Бостон важен как раз потому, что сам по себе не имеет никакого значения. А кроме того, все началось именно там. Задумал операцию бостонец по кличке Лупо. Интересно, как его зовут на самом деле? Хармон Килл тоже уроженец Бостона, как, впрочем, и Клаудия Витале. Старый город. обретал в глазах посвященных некое значение, тогда как реально не имел никакого, хотя в различных кругах американского общества считалось престижным иметь корни в Бостоне. В каком-то смысле это была родина Соединенных Штатов, колыбель американской аристократии. Голану казалось, будто он проник в тайну лупу, но он прекрасно понимал, что в Вашингтоне, кроме лупу ему придется убить еще кое-кого. Второй мишенью станет добропорядочный гражданин, выходец из знатной семьи, известный политик, но прежде всего палач должен найти Лупо, и лишь потом он вытащит на свет того, кто стоит за его спиной, человека, который собирается стать очередным президентом Соединенных Штатов.